Стоит вспомнить и нечто совсем недавнее. Не дорожил ли я Альбертиной больше жизни? Мог ли я тогда представить себя, забывшего о своей любви к ней? Однако теперь я не любил ее. Я больше не был человеком, любившим ее. Я стал человеком ее, не любившим. Я перестал ее любить, став другим. Однако тот факт, что я стал другим, что я больше не люблю Альбертину, не причинял мне страданий. И, конечно, от того, что я расстанусь когда-нибудь с телом, я никоим образом не мог испытывать больше грусти, как некогда от того, что разлюблю Альбертину. Вероятно, здесь имеется в виду, что некоторые чувства сильнее других сторон нашей личности, и если мы, испытывая их, подумаем, что они когда-нибудь могут умереть, у нас не вызывает сомнения, что, будучи столь сильными по сравнению с нами, они умрут после нас. И, однако, сколь безразлично было мне то, что я больше ее не люблю. Эти последовательные смерти, столь пугающие я, которые они должны были уничтожить, Столь безразличные и безвредные, стоило им наступить, как тот, кто опасался их, больше ничего не чувствовал. Они показывали мне спустя некоторое время, сколь глупо было страшиться смерть. Однако теперь, когда она стала мне безразлична, я вновь стал страшиться ее, но правда по-иному, боясь не за себя, но за книгу, ведь для ее рождения. По крайней мере, некоторое время эта жизнь, которой угрожала столько опасностей, была необходима. Виктор Гюго сказал, «Необходимо, чтоб трава росла, чтоб дети умирали». Гюго, Созерцание, книга четвертая. «Я утверждаю, что жесток закон искусства, по которому люди умирают. И мы умрем, испив до дна чашу страданий, чтобы... Проросла трава, не забвение, но вечной жизни, густая, плодоносная трава искусства, на которой грядущее поколение устроит веселый, не беспокоясь о тех, что спят под нею, завтрак. Я говорил о внешних опасностях, но есть опасности внутренние. Если бы я и был избавлен от несчастного случая, кто знает, не помешает ли мне... воспользоваться этим освобождением какое-нибудь внутреннее несчастье, какая-нибудь катастрофа, могущая произойти до того, как истечет время, необходимое для написания этой книги. Я вернусь сейчас домой, Елисейскими полями, и кто скажет мне, что меня не поразит та же болезнь, что и мою бабушку, когда она вышла со мной на прогулку, не подозревая, что это прогулка, Окажется последней, пребывая в обычном неведении, о стрелки, подошедшие как раз к неведомой точке, где дернувшая пружина механизма, прозвонит наш час. Может, страх от того, что предшествующая первому удару часов минута уже почти истекла, и они вот-вот зазвонят. Боязнь удара, который сейчас сокрушит мой мозг, была каким-то предчувствием того, что это и случится, как озарение в мерцающем сознании, говорящее о том, что артерии мозга вот-вот не выдержат напряжения. Это столь же вероятно, как внезапное узнавание смерти, случившееся у раненых, которые... Хотя медик и желание жить пытаются обмануть их, говорят, предвидя грядущее, я сейчас умру, я знаю, и пишут женам последнее прости. И действительно, в то время как я еще и не принялся за мою книгу, произошло нечто необычное, предвосхищенное таким предчувствием, нечто такое, о чем я не мог и помыслить. Как-то я пошел на прием. Там нашли, что я выгляжу лучше, чем раньше. Удивлялись, что мои волосы черны. Но я чуть было трижды не упал, спускаясь по лестнице. Я вышел лишь на два часа, но когда вернулся, почувствовал, что во мне нет ни памяти, ни мысли, ни сил, ни жизни.